Глава 39. Британи. Хорхе и Елена безумно влюблены друг в друга, и это заставляет меня задуматься, будет ли у нас такая любовь с моим будущим мужем. Я думаю о Шелли. У неё никогда не будет мужа, не будет детей. Я знаю, что мои собственные дети полюбят её так же сильно, как я, и у неё не будет недостатка в любви. Но станет ли она сама глубоко переживать из-за того, что у неё никогда не будет собственной семьи и мужа? Я смотрю на Алекса и не могу представить себя в банде или что-то вроде того. Это не для меня. Но этот парень, который олицетворяет всё, против чего я выступаю, связан со мной, как никто другой. Это моя миссия. Изменить его жизнь так, чтобы однажды про нас сказали «идеальная пара». Когда музыка разливается в воздухе, я кладу руки на Наталью Алекса и склоняю голову ему на грудь. Он сдувает с моей шеи завитки и держит меня в объятиях, пока мы покачиваемся в такт музыке. Парень подходит к невесте с пятидолларовой купюрой. «Это традиция», — объясняет Алекс. «Он платит, чтобы потанцевать с невестой. Это называется танец процветания». Я наблюдаю, как заворожённая, как парень прикалывает булавкой пятидолларовую купюру на платье невесты. Моя мать пришла бы в ужас. Парню, который танцует с невестой, что-то кричат, и все вокруг смеются. «Что смешного?» Они говорят, он прикрепил банкноту слишком близко к заднице. Я изучаю пары на танцполе. Стараюсь повторить их движения и поддаюсь музыке. Когда невеста заканчивает танцевать, я спрашиваю Алекса, собирается ли он поддержать традицию. Когда он говорит «да», я толкаю его вперёд. «Потанцы с Еленой. Я собираюсь поговорить с твоей мамой». «Ты уверена, что хочешь этого?» «Да. Я видела её, когда мы вошли, и не хочу игнорировать её. Не беспокойся обо мне, мне нужно это сделать». Алекс достаёт 10-долларовую купюру из кошелька. Я не смотрела специально, но теперь кошелёк пуст. Он собирается отдать все свои деньги невесте. Он может себе это позволить. Я знаю, что он работает в автомастерской, но деньги, которые он зарабатывает, вероятно, идут сразу в семью. Я делаю шаг назад, отпускаю руку. Я скоро вернусь. У ряда столов, на которых женщины расставляют тарелки с едой, я подхожу к маме Алекса. Она одета в красное платье с запахом и выглядит моложе моей мамы. Люди думают, что моя мама красавица, но у миссис Фуэнтес неувидающая красота, как у настоящей кинозвезды. У неё большие карие глаза, длинные ресницы, достающие до бровей и слегка загорелая безупречная кожа. Она раскладывает салфетки на столе, когда я подхожу и касаюсь её плеча. «Здравствуйте, миссис Фонтес, приветствую я. «Бриттани, верно?» — спрашивает она. Я киваю. Повторное знакомство, Бриттани. Перестань увиливать. Я хотела кое-что сказать вам, пока я здесь. И сейчас самое подходящее время, но я говорю бессвязно и не о том. Я просто нервничаю. Женщина смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Говори», — призывает она. «Да, я знаю, что отношения у нас не заладились, и мне жаль, если я проявила к вам неуважение во время нашей первой встречи. Я просто хочу, чтобы вы знали, что, когда я пришла к вам в дом, я не собиралась целовать Алекса». «Прости мое любопытство, а что ты собиралась делать?» «Простите?» «Каковы твои намерения в отношении Алекса?» «Я... я просто не уверена, что вы хотите от меня услышать». «Если честно, мы хотим выяснить это, пока будем вместе». Миссис Фуэнта складет руку мне на плечо. «Господь знает, что я не самая лучшая мать в мире. Но я забочусь о своих сыновьях больше, чем о самой жизни Британи. И я сделаю всё, чтобы защитить их. Когда я вижу, как он смотрит на тебя, мне становится страшно. Я не могу видеть, как ему причиняют боль те, кто так важен для него». Я слышу, как мама Алекса говорит о нём и начинает тосковать по своей матери, которая заботится и любит меня так же сильно. Я пытаюсь переварить слова миссис Фуэнтес, но это почти невозможно. Они размером с мячик для гольфа и застревают в горле. Правда, в последнее время я не чувствую себя частью даже своей семьи. Я та, от кого мои родители всё время ожидают правильных поступков и слов. Я играю свою роль так долго, чтобы мои родители могли сосредоточиться на Шелле, которая действительно нуждается в их внимании. Иногда очень тяжело отчаянно изображать, будто ты нормальный ребёнок. Никто не говорил мне, что я не должна быть совершенной всё время. Но вся моя жизнь наполнена бесконечным, огромным чувством вины. Вины за то, что я нормальный ребёнок. Вины за то, что я должна убедиться, что Шелли любят так же сильно, как и меня. Вины за те опасения, что мои собственные дети могут быть такими же, как моя сестра. Вины за те неловкие моменты, когда люди смотрят на Шелли в общественных местах. И она никуда не денется. Как это возможно, если я чувствую её с рождения? Для миссис Фуэнтос семья — это любовь и защита. Для меня семья — разделение вины и условная любовь. Миссис Фуэнтес, я не могу обещать, что не причиню Алексу боль. Но я не могу держаться подальше от него, даже если вы этого хотите. Я уже пробовала. Потому что Алекс вытаскивает меня из моей темноты. Я чувствую, как у меня на глаза наворачиваются слёзы и катятся по щекам. Я расталкиваю толпу и ищу туалет. Пака выходит из туалета, когда я проношусь мимо него. Ты, возможно, захочешь подождать, прежде чем... Голос Пака исчезает, когда я закрываю дверь на замок. Вытерев глаза, я смотрюсь в зеркало. Я в ужасном состоянии. Туша растеклась и... Ой, это бесполезно. Я соскальзываю вниз и сажусь на холодный кафельный пол. Теперь я понимаю, что Пака хотел мне сказать. Здесь плохо пахнет, Просто воняет. До такой степени, что меня тошнит. Я зажимаю нос рукой, стараясь не обращать внимания на отвратительный запах, и думаю о словах миссис Фуэнтос. Я сижу на полу в туалете, вытирая глаза туалетной бумагой и делаю всё возможное, чтобы зажать нос. Громкий стук прерывает мои рыдания. «Бриттани-то там?» Слышу я голос Аликса через дверь. «Нет». «Пожалуйста, выходи». «Нет». «Тогда впусти меня». «Нет». «Я хочу научить тебя кое-чему по-испански». «Что?» Но из Гранкоса». Примечание. Но из Гранкоса». «Ничего особенного, ничего страшного». «Конец примечания». «Что это значит?» — спрашиваю я по-прежнему, прижимая платок к лицу. «Я скажу тебе, если ты дашь мне войти». Я поворачиваю ручку до щелчка. Алекс вступает внутрь. «Это означает ничего страшного». За ним закрывается дверь, он приседает рядом со мной, берёт меня за руки и притягивает ближе к себе. Затем фыркает пару раз. «Вот дерьмо, здесь был пака». Я киваю. Он гладит меня по волосам и что-то шепчет по-испански. «Что сказала мама?» Я прячу лицо в его груди. Она просто была честной, бурчуя в его рубашку. Громкий стук в дверь прерывает нас. «Абре ла пуэрта, со Елена!» «Примечание. Абре ла пуэрта, со примечание абре ла «Открой дверь, это Елена!» «Конец примечания!» «Кто это?» «Невеста!» «Пусти меня!» — командует Елена. Алекс открывает дверь. Перед нами предстают видения в белых оборках и долларовых купюрах, прикрепленных к задней части её платья, которые мешают ей зайти. Она пробирается к туалету и закрывает за собой дверь. «Что здесь случилось?» Она тоже старается не дышать. «Здесь был Пака?» Мы с Алексом киваем. «Что он такое ест, что на другом конце от него воняет гнилью? Чёрт!» Говорит она, пока достает платок и затыкает им нос. «Это была прекрасная церемония», — говорю я через ткань. «Это самая странная и нелепая ситуация, в которой я когда-либо оказывалась». Елена хватает меня за руку. «Выходи на улицу и наслаждайся вечеринкой». Моя тетя может быть грубоватой, но она безобидная. Кроме того, я думаю, в глубине души ты ей нравишься. Я отвезу ее домой. Алекс играет роль моего героя. Интересно, когда он устанет от нее. Нет, ты не повезешь ее домой, или я запру вас обоих в этой вонючей комнате. Она говорит так, что похоже, действительно это сделает. Снова раздается стук в дверь. Вете, вете. Примечание. Вете, вете. Входи, входи. Конец примечания. Я не знаю, что сказала Елена но она точно говорила с удовольствием. «Сой, Хорхе!» Примечание. «Сой, Хорхе!» Это Хорхе. Конец примечания. Я пожимаю плечами между разъяснениями от Алекса. «Жених!» Дает он мне подсказку. Хорхе прошмыгивает в комнату. Он не такой грубый, как остальные, потому что не обращает внимания на тот факт, что в комнате пахнет так, будто кто-то умер. Но он осторожно вдыхает несколько раз, и на его глазах выступают слезы. «Пойдем, Елена!» Хорхе пытается неприметно зажать чем-то нос, но у него не получается. «Гости потеряли тебя. Разве ты не видишь, что я разговариваю с моим двоюродным братом и его девушкой?» «Да, но...» Елена поднимает одну руку, чтобы заткнуть его, второй — она удерживает ткань над носом. «Я говорю с братом и его девушкой», — заявляет она с нажимом. «И мы ещё не закончили». «Ты...» — Елена указывает прямо на меня. «Пойдём со мной. Алекс, я хочу, чтобы вы с братьями спели». «Елена, я не думаю, что...» — качает головой Алекс. Елена останавливается перед Алексом, заставляя замолчать даже его. Я не прошу тебя думать. Я попрошу тебя вместе со своими братьями спеть для меня и моего мужа. Елена открывает дверь и тащит меня через весь дом на задний двор. Она отпускает меня только, когда забирает микрофон у вокалиста. «Пако!» — объявляет она громко. «Да, я обращаюсь к тебе». Елена показывает на Пако, разговаривающего с кучей девушек. «В следующий раз, если захочешь сходить по большому, сделай это в чужом доме». Девушки хихикают и оставляют Пако в одиночестве. Хорхе бросается на сцену и пытается забрать оттуда жену. Бедный человек старается изо всех сил, а все вокруг смеются и хлопают. Когда Елена наконец уходит со сцены, Алекс разговаривает с вокалистом группы, а остальные гости просят спеть его вместе с братьями. «Пака садится рядом со мной. Прости насчёт туалета. Я пытался предупредить тебя», — говорит он смущённо. «Всё нормально. Я думаю, что Елена и без того смутила тебя». Я наклоняюсь к Пака и спрашиваю. «Если серьёзно, что ты думаешь о наших отношениях?» «Если серьёзно, ты лучшая, что случилось с этим парнем».